Глава тридцать вторая. сидел в центре круга с торчащим из груди кинжалом, держа в руках кубок. Символы были завершены. Ничего не изменилось, однако он знал, что теперь он уже на другом плане существования. Отсутствие боли было первым индикатором. Абсолютная пустота вокруг круга, отсутствие всего за исключением тьмы, было следующим. Затем круг разорвался, когда тонкая лодка проплыла через его границу. У штурвала стояла высокая фигура с лицом и телом человека, но с изогнутыми бараньими рогами на голове. Менчерос поклонился так низко, как только позволял торчащий из груди кинжал. «Паромщик», — произнес он, — «Владыка Дуата». Как только Менчерос выпрямился, Акин потянулся и вырвал кинжал из его груди, словно цветок с земли. Когда Акин наклонился облизать лезвие, огромные рога его практически коснулись лица Минчероса. Всё это время жёлтые глаза Акина прожигали его взглядом. «Ты заплатил кровавую дань, чтобы вызвать меня, Каини Нид. Что ты ищешь?» Тысячи лет прошли с тех пор, как к Минчеросу обращались Каини Нид. Однако богу подземного мира наверняка не было известно, как мир заменил его на более короткое — вампир. В конце концов, для богов тысячи лет — жалкий кусок времени. Менчерес снова поклонился. «Я ищу другого Каенинита по имени Кира. Она восстала от моей крови, и ее сущность остается во мне. Используй мою кровь, чтобы найти ее, и скажи мне, где она». «Дай мне свое имя», — повелел паромщик. «Имена хранят в себе власть. Акин свяжет им соглашение между ними». «Менкаур», — ответил он, используя имя, с которым был рожден. Паромщик улыбнулся ему беззубым ртом, больше походившим на разверзнувшуюся утробу могилы. И снова он лизнул кинжал, на котором еще оставалась кровь Менчереса. «Она далеко отсюда». заявил Акин. Улыбка его стала еще шире. «Потребуется время, чтобы ее найти». Солнце было высоко, когда он начал этот ритуал, однако и этого времени может быть недостаточно. Если Раджи Кира находится в разных частях света, он просто не успеет добраться до них обоих. И никому другому безопасность Киры Менчерас не доверял. Нет сомнений, что Радж отдал приказание охранникам убить ее, если начнется атака. Скажи мне, где она?» Паромщик коснулся лба Минчереса. Изображение развалин ветхого города, состоящего из разрушившихся храмов и монументов, граничивших с обширными джунглями, взорвались в голове Минчереса, смешиваясь со вспышками, на которых Кира была прикована к стене, а охранники сновали туда-сюда в огромный храм, окруженный колоннами. Челюсти его сжались. Он узнал эти руины. Кира была в Юкатане, в Мексике, где-то внутри храма воинов в древнем городе Майя-Чечен-Итса. А он находился в Чикаго, в более тысячи миль оттуда. И у него назначена с Раджем встреча в Атланте в полночь. Иначе тот прикажет убить Киру. Акен убрал пальцы с албами Череса и опустил перед ним серебряный кинжал. «Будучи вызванной, моя лодка не вернется в дуат пустой. Либо до рассвета пролей это лезвие кровь достойной замены, либо я приду за тобой». «Согласен», — прохрипел Менчарес. Затем паромщик направил свою лодку из круга и исчез в тьме реки мертвых. Как только он ушел, Круг растворился, отбрасывая Менчареса назад в его собственное время. Поражённое выражение лица Влада было первым, на что он обратил внимание, так как лицо друга склонилось над ним довольно близко. «Не могу поверить, что ты не мёртв». Влад схватил Менчареса за руки и поднял на ноги. На секунду Менчарес почувствовал головокружение, словно эффект путешествия между двумя мирами всё ещё цеплялся за него. Но затем его разум... прояснился в достаточной степени, чтобы обратить внимание на солнце, которое было не таким болезненно ярким, как прежде. «Как долго меня не было?» — спросил он. «После того, как те штуки оторвали от тебя половину твоей плоти, ты больше часа лежал, словно мёртвый», — сказав Влад пробормотав. Барматав. «Чтоб мне больше не видеть, как эти твари поднимаются чёрной магией». Менчерес сжал руки Влада. «Мне нужен самолёт. Сейчас же». Кира только закончила освобождать последнюю ногу, как услышала, что кто-то идёт. Если бы вампиры могли потеть, сейчас она была бы вся мокрая. Руки болели после того, как ей пришлось вытягивать их из оков на свободу, но ломать ноги было почти невыносимо. Потребовалась вся её сила воли, чтобы сдержаться и не начать биться, крича от боли на пределе лёгких. и времени на освобождение ног потребовалось больше. Тем более, если добавить, что в любое время макливайте охранники, ей пришлось бы резко притвориться спящей, сжимая железные оковы руками и надеясь, что охранники не станут пристально их разглядывать. Она напряглась на секунду нерешительности, а боль все продолжала ползти вверх по заживающей постепенно ноге. Притвориться, что она все еще прикована, понадеявшись на то, что охранники не будут приглядываться к ее кандалам близко. Или вообще не будут? Но затем Кера услышала сердцебиение, сопровождающее эти шаги. Кто бы ни входил в комнату, он был человеком. Она уже приготовилась выпустить всю свою силу, что имела во взгляде, чтобы заткнуть этого человека, если у Раджа вместе с вампирами и охранниками служили и люди. Но у нее чуть челюсть не отвисла, когда она увидела... «Кто?» вошел в комнату. Лишь осознание, что она выдаст себя, не дало Кири выкрикнуть ее имя. Дженнифер Джексон — молодая девушка, которую факел заставил заниматься стриптизом. Та самая девушка, которая пропала без вести из клуба после того, как Радж поджег его и убил тех людей. Глаза Дженнифер были широко распахнуты, когда она прокралась в комнату. Света не было, поэтому наверняка она видела немного. Кера разрывалась. Если охранники придут в поисках Дженнифер, они обнаружат, что Кера выскользнула из оков. Если она скажет что-нибудь, чтобы заставить Дженнифер уйти, они тоже услышат. И у нее была другая проблема. Пульс Дженнифер был дразняще рядом. Ее сердцебиение походило на звонок к обеду. Еще больше боли скрутило ее живот, а клыки удлинились. Лишь несколько шагов отделяли Киру от такого количества крови, которое она даже не в состоянии будет выпить. Дженнифер задохнулась. Ее лицо было освещено бледно-зеленым светом. Кира беззвучно прыгнула через всю комнату, закрывая рукой рот Дженнифер. Контакт с ее теплым пульсирующим телом практически стал ее крахом. Лавина жажды ударила сквозь нее, словно покрывая Киру горящей смолой, Она должна была выпить кровь Дженнифер, но лишь чуть-чуть. Она остановится прежде, чем возьмёт слишком много. Ты убьёшь её. Её инстинкты кричали столь ясное предупреждение, что даже замутнённый голодом разум не мог этого отрицать. Она уставилась на Дженнифер, переключая своё внимание от этого опьяняющего отстукивающего пульса, находящегося всего в нескольких сантиметрах от её рта, пытаясь услышать охранников за звуками мчащегося сердца Дженнифер. Она слишком далеко зашла, чтобы доверить себе взять хоть капельку. Если она начнёт пить, она не остановится, пока Дженнифер не будет мертва. «Чтобы убраться отсюда, тебе нужна сила», — соблазнял её голод. «Взять одну жизнь ради других, которые ты спасёшь позже, если сможешь вернуться к Мичеросу», — Охранники, скорее всего, убьют Дженнифер в любом случае. Кира покачала головой, заталкивая свой голод подальше с силой, несвойственных обычным новообращенным вампирам. Она не убьет невинную девушку, даже если это улучшит ее шансы на побег. Радж столь пренебрежительно относился к жизни. Она не такая. Дженнифер может и умереть, в конце концов, но никак не от ее руки». Нет, пока в ней оставалась еще хоть унция контроля в запасе. Кира приложила палец к губам, призывая молчать, а затем медленно убрала руку от арта Дженнифер. Чем скорее она разорвет телесный контакт с ней, тем легче ей будет удержаться и не погрузить клыки в ближайшую вену Дженнифер. Дженнифер ничего не говорила, но от слез ее глаза заблестели. Когда Кира попыталась отодвинуть ее, она схватила ее за руку с удивительной силой, сжимая ее. «Возьми меня с собой», — проговорила Дженнифер одними губами. кира покачала головой. «Найти способа проскользнуть мимо охранников будет тяжело и одной. Попытаться сделать это с медленным, шумным, слабым человеком — ей не справиться». Дженнифер оглянулась на открытый дверной проем в ветшей комнате, где находились охранники, затем снова посмотрела на киру «Я знаю выход», — произнесла губами Дженнифер. кира колебалась. Дженнифер могла говорить правду. Если она здесь с ночи пожара в клубе, ей может быть хорошо известно расположение храма и обширные руины за его пределами. Киру успела лишь мельком увидеть внушительный храм с его сотнями колонн, каменными воинами и крутыми ступеньками, прежде чем охранники Раджи затолкали ее в пирамиду, скрытую внутри еще одной рушащейся пирамиды. Здесь были лабиринты коридоров, внутренние хранилища и частично развалившиеся комнаты, через которые очень трудно будет пробраться, не насторожив при этом охранников. Но Дженнифер могла и лгать из страха, что её оставят. Кира не могла винить её за это, но и рискнуть, взяв Дженнифер с собой, тоже не могла. Всё равно одной у неё было больше шансов, даже если она говорила правду. Она снова покачала головой, более решительно на сей раз. Слезы, собравшиеся в глазах Дженнифер, потекли по щекам. «Пожалуйста», — взмолилась она, отчаяние и безысходность отразились на ее лице. Голос Мака звенел в мыслях Киры так громко и ясно, как и тогда, когда он был жив. «Спаси одну жизнь». Она ничего не могла сделать, чтобы помочь тем людям в другой комнате с охранниками, но здесь был один человек, которого она могла бы и спасти, если бы попробовала. Кира схватила Дженнифер. У них точно ничего не выйдет, если она ограничит себя человеческой скоростью Дженнифер, поэтому придётся нести её. Мысленно она просила сил сделать это, не поддавшись подавляющей жежде крови. Всё, что видел её голод, связка сочных артерий в её руках, хотя разум и узнавал испуганную, травмированную девочку, которая нуждалась в помощи. «Показывай», — губами произнесла Кира. Дженнифер указала, и Кира бросилась прочь к противоположной стороне комнаты, откуда прокралась Дженнифер. Менчерес барабанил пальцем по подлокотнику в самолете «Сокол-20». Это был единственный видимый признак напряжения, кипящего внутри него. Прошло четыре часа с тех пор, как Акин назвал местоположение Киры. Из них меньше трех часов в полете. Потребовался один только час, чтобы добраться до ближайшей частной чартерной компании в Чикаго и заставить сотрудников немедленно взять влады и Минчероса на незапланированный рейс, но драгоценные минуты всё тикали, пока заправляли и подготавливали самолёт. Потом он не смог заставить пилотов выжать из самолёта максимальную скорость, потому что самолёт мог пролететь лишь 1500 миль до заправки горючим, Практически точное расстояние от Чикаго до северного центра полуострова Юкатан, где находились руины Чичен-Ица. Если самолёт сожжёт больше топлива, идя на скорости выше эксплуатационной, которая составляет почти 500 миль в час, то горючее закончится быстрее, чем они достигнут пункта назначения. Но сейчас пришло время рассказать остальным, где находится Кира на случай, если он не вернёт её вовремя. «Мне нужен твой телефон», — сказал Менчерес Владу. Тот передал его. Менчерес набрал сначала кости смотря в маленькое окно на тёмную гладь воды далеко под ними. Мексиканский залив. До и ице оставалось меньше часа. «Цепиш», — ответил кости не потрудившись поздороваться. «Ты знаешь, где Менчерес?» «Это я», — спокойно ответил Менчерес, несмотря на то, что чувствовал что угодно, только неспокойствие. «Черти адовы!» Выдохнул Костя. «Когда я в последний раз говорил с тобой, я думал...» «Я думал то же самое», — прервал он с намёком на иронию. «Но, кажется, мне неуготована не эта судьба. Темнота по-прежнему ещё могла найти его, но только не загнав в ловушку пожирателей Ахов». «Где ты?» «В самолёте на пути в Чечен-Ицу на полуострове Юкатан. Радж держит там Киру. Мне нужно, чтобы ты приехал сюда». Если у меня получится освободить её, потребуется кто-то, кто заставит одного из её охранников подтвердить Раджу, что всё хорошо, когда я встречусь с ним потом». «Для этого тебе нужен он?» Влад выглядел слегка оскорблённым. «Я вдвое старше и вдвое способнее». «Позвони Веритас и скажи ей, где Кира». Продолжил Менчерас, не обращая внимания на комментарии Влада. У них с Костей всегда были разногласия друг с другом. Без сомнения, из-за схожести характеров. Попроси её приехать, но не сообщать другим хранителям. Я не могу позволить, чтобы об этом услышал Радж. «Ты всё ещё пытаешься удержать меня в хороших отношениях с хранителями на случай, если со мне выберешься», — резко произнёс Кости. «Да», — коротко ответил Менчерес. «Наша линия должна быть защищена, несмотря ни на что». прородитель я...» Костя остановился, голос его прервался. Менчерес слабо улыбнулся. кости мог называть его прародителем, потому что он обратил вампира, который позже обратил Костя. Однако Менчерес знал, что не он один чувствовал, что их отношения больше похожи на отношения отца и сына. «Не нужно говорить, я знаю». Затем он повесил трубку, встречая саркастический медно-зеленый взгляд Влада. «Все никак не пойму, что вы, Скетта, нашли в этом уличном крестьянине?» «Мы смотрим в него глумже, чем потрудился взглянуть ты», — ответил Менчарес. «В его возрасте ты был хуже. Не помню, я был там». «Если ты хотел послать за веритость и кости, почему ты не позвонил им вовремя, чтобы они прибыли с нами?» — спросил Влад, меняя тему. Менчарес снова посмотрел из окна. «Веритас будет больше заинтересован в доказательствах против Раджа, чем спасение Икеры. А теперь у Кости и Кэт будет возможность установить с ней хорошие отношения передав это лично. Веритас — ценный союзник, но им нужно загладить с ней некоторую историю. Тебе придется оставить живыми несколько охранников, и ты не знаешь, кому из них Радж собирается позвонить». Менчера сбросил на него тщательно взвешенный взгляд. «Именно поэтому, когда я уеду на встречу с Раджем, там мне потребуешься не только ты. Я не могу взять Киру с собой».